Глава пятьдесят т р Обещание с ангелом. Аман вернулся из супермаркета за прошенными ингредиентами и обнаружил, что Махер уже ждет его на диване. Это была обычная сцена, но с т о и л лишь разницы, что Махер обнимала подушку, обхватив руками колени, когда она сидела на с о ф е В этой позе она надулась, как ребенок, но вместо этого выглядела более с м у щ е н н о й и была настолько очаровательной, что он не знал, как смотреть. Слава богу за длинную юбку. Амана неловко отвел глаза, подошел к холодильнику и положил туда ингредиенты. Он вернулся в гостиную и обнаружил, что Махеру смотрит на него. Он сел рядом с Махеру и увидел, как она отворачивается. Махеру, спасибо за в ч е р а Было вкусно. Слава богу. Он знал, что она все еще беспокоилась о вчерашнем дне, но поблагодарил ее, поскольку он был очень рад. Услышав это, ее глаза посмотрели на Аманы. Ее лицо все еще было наполовину утоплено в подушке. Что ты хочешь взамен? Я дала тебе это не только для ответного подарка. Я понимаю, но я должен по крайней мере ответить на твои серьезные мысли своими собственными. Верно? Парню неловко соглашаться, не отдавая ничего. Амана твердо верил в идею вернуть то, что он получил, поскольку она приготовила для него такую восхитительную вещь. Он должен был каким-то образом отплатить ей, и он не собирался идти на компромисс в этом отношении. В конце концов казалось, что она ни разу так и не поступала с остальными. Но некоторые из них она приготовила по личному вкусу Аманы, и для этого потребовались бы некоторые усилия. Я получила много от тебя, Аманы. На самом деле это ты делаешь для меня так много. Ты готовила для меня, а я доставлял тебе неприятности. Я делаю это потому, что мне это нравится. Возможно, ты не заметила, Аманы, но ты дал мне много. Этого достаточно. Амана чувствовал, что никогда ничего не давал Махеру и что он был принимающей стороной, поэтому он хотел отплатить Махеру. Но последняя похоже так и не думала. Но это другое. Но я придумаю что-нибудь, что тебе понравится. Даже если Амана невольно подарил ей что-то, это отличалось от подарка Белого дня. Поскольку он получил шоколад в день Святого Валентина, он должен отплатить ей в Белый день. Это была форма простой вежливости. Я не собираюсь идти на компромисс. Он посмотрел на нее так. Да. И как только Махера увидела это, ее глаза странно дрогнули, когда она кивнула. В любом случае, есть еще около месяца, чтобы что-то придумать. Будет здорово, если я смогу придумать что-нибудь, что тебе понравится. У тебя столько свободного времени. На следующей неделе мы начинаем наши экзамены в конце года. После этого будет церемония закрытия. Удивленно заметила Махеру. Это правда, что их экзамены в конце года начнутся на следующей неделе. В этот день в школе еще было какое-то послевкусие дня Святого Валентина. но оно быстро проходило в напряженное настроение прямо перед экзаменами. Это не было чем-то особенным для Аманы. Ну, мне просто нужно выступить на экзаменах как обычно. Не то чтобы меня задержали, не о чем беспокоиться. То же самое и с тобой, верно, Махеру? И я предполагаю, это легко, если мы приложим усилия. Амана серьезно относился к своим знаниям и обычно делал свои приготовления и проверки, поэтому экзамены его не беспокоили. Он чувствовал, что даже без зубрежки в последний момент Может поддерживать свой обычный уровень оценок, и именно так он дошел до этого. В лучшем случае он будет проводить немного больше времени за партой перед экзаменами. Махеру в свою очередь усвоила материал урок за ранее, и как и Амана, она не была из тех, кто скупился на учебу, поэтому она не выглядела встревоженной. Она могла бы предпочесть экзамены различным урокам, так как ее дневной график заканчивался раньше. Ну просто подожди, но не надейся слишком. Да. Я буду дорожить всем, что ты мне дашь, шаманы. Ты преувеличиваешь. Я хорошо отношусь к куме. Похоже, она дорожила куклой, которую он подарил ей на день рождения. Он видел футляр для ключей и знал, что она им пользуется. Но он немного беспокоился о плюшевом мишке. Глядя на Махеру, казалось, он ей действительно нравился. Он чуть не рассмеялся, услышав, как Махеру назвала такое милое имя, как кума. Но если бы он это сделал, на него бы мог взглянуть сердитый взгляд. Поэтому он сдержался. Если бы он мог остаться с Махеру вот так, чтобы он подарил ей на день рождения в этом году, Амана с нетерпением ждал этого. Это хорошо, он ответил Махеру, усмехнувшись, и обнаружил, что она смотрит на него. Кстати, я не знаю твоего дня рождения, Амана. А у меня восьмого ноября. Он понял, что он не сказал ей об этом, поэтому он рассказал ей о его дне рождения, и ее глаза сузились. Они были вместе уже несколько месяцев, поэтому он понял, что это выражение ее лица было немного разъяренным. Скажи, Аманем. Мм. Мы уже тогда знали друг друга, не так ли? Ага. Почему ты тогда не упомянул об этом? Ты не спрашивала, и ты никогда не упоминала свой день рождения. Я понял это только тогда, когда увидел твой студенческий билет. х м И вообще, наши отношения были не так хороши, как сейчас. Если бы я упомянул о своем дне рождения, тебе было бы интересно, о чем я говорю. Даже если бы он сказал Махеру, у меня день рождения, она бы ответила: понятно. И оставила все как есть. Для Амана это было бы с родни п о п р о ш а й н и ч е с т в о о п о д а р к е что он ненавидел. Не было необходимости упоминать, миэни не так доверяли друг другу, поэтому он просто не упомянул об этом. Но тебе не нужно об этом беспокоиться, понимаешь? Тогда я буду отмечать твой день рождения в этом году. Казалось, махеру все еще недовольна, когда она повернулась к а м а н е крепко дергая его за рукав, когда она объявила это. Что ж, наверное, она была недовольна тем, что подарок получила только она. Ее глаза давали понять, что она будет отмечать его серьезнее, чем свой день рождения. Поэтому Амана криво улыбнулся. Почему-то он обрадовался, услышав, что она сказала. На его лице невольно появилась улыбка обычной радости. Таким образом, у махеру и Аманы были одни и те же мысли. Она хотела быть рядом с ним. И эта мысль делала его счастливее всего остального. Значит, мы обещаем остаться вместе до тех пор? Он небрежно пошутил, и Махеру расширило свои ясные карамельные глаза, и еще мгновенно п о к р а с н е л и когда она убрала руку с его рукава и хлопнула по подушке. Похоже, ей было неловко, когда ей на это указали. Стараясь скрыть свое смущение, она вытеснила свою истерику на Амана, который почти снова улыбнулся, увидев такую восхитительную сцену. Я не люблю тебя, Амана. Я чувствую себя спокойно, будучи с тобой. Это нормально. Я понимаю. Спасибо. Я не имею в виду другое. Я знаю это, по крайней мере. Она поспешно добавила, и он понимающе кивнул. Но почему-то она выглядела немного недовольной.